Глава восьмая. Но это же слишком рано, пожаловался Робби. Умник говорит сегодня утром, возразил Келли, — А операцией руководит он. Что ж, послушаем, что говорит умник, предложил Фрэнк. Трое компаньонов сидели за столом в кают-компании, заканчивая завтрак, бекон с яйцами, тосты и кофе. Они не ложились всю ночь, скармливая ненасытной машине. новые данные и получая указания, но были слишком возбуждены, чтобы почувствовать усталость. Снаружи светало, солнце вставало над горизонтом, словно огромный сверкающий воздушный шар. монте вылезал из постели и начинал готовиться к новому дню. «Все-таки мне кажется, что это слишком рано», — не унимался Руби. «Может, сначала стоит понаблюдать за ней еще?» «Умник считает, что мы знаем о ней все, что надо знать», — сказал Кэлли. «Если сидеть и ждать у моря погоды, вся картина может измениться. А вдруг она уже завтра возьмет да уедет с фестиваля и вернется в Голливуд? Вдруг фестиваль возьмет да закроется? Вдруг за ней начнет повсюду таскаться какой-нибудь безумный поклонник и еще больше усложнит нам задачу? Может случиться все, что угодно». «Наверное, ты прав», — пожал плечами Робби. Но все-таки! Как-то уж больно неожиданно!» Он вздохнул, допил кофе и закончил. «Я же не против! Просто не думал, что все это случится так скоро!» Кэлли посмотрел на часы. «Пора! Мне надо надеть форму!» Руби встал, подошел к двери кормовой каюты, взялся за ручку и удивленно произнес. «Заперто!» «Все трое!» одновременно вспомнили события вчерашнего вечера и уставились друг на друга. — Я совсем забыл про девчонку! — признался Фрэнк. — Фу ты! — нахмурился Кэлли. — Ну и ладно, черт с ней! Пусть посидит, пока мы не вернемся! — Кэлли! Наверное, ее все-таки надо накормить! — заметил Робби. Кэлли фыркнул, подошел к двери, отпер ее и, раздраженно глянув на пленницу, сидящую на кровати, скомандовал. — Выходи, завтрак. Джигер повернула голову и наградила его полным презрением взглядом. Значит, черт со мной, да. Не хочешь, как хочешь, проворчал Келли, не обращая внимания на ее сарказм и захлопнул дверь. Но когда Джигер принялась молотить в дверь кулаками и ногами, ее все же пришлось выпустить и накормить. С холмов Роуслхолла. Нового жилого района, раскинувшегося вдоль побережья, к востоку от монте и, предназначенного для застройки частными виллами и коттеджами, открывался потрясающий вид на Карибское море. Роуз холл состоял из обширных участков, через которые проходило отлично асфальтированное шоссе. Многие из них уже имели своих хозяев, но лишь несколько коттеджей были завершены полностью, каждый со своим плавательным бассейном. кондиционерами, патио, высокой оградой и аккуратно подстриженной живой изгородью. «Это где-то здесь!» — произнес Келли, разглядывая незастроенные участки с переднего сиденья голубого Форда Кортины, английской машины, взятой на прокат в агентстве АВИС. Гараж с темно-лиловыми воротами в разговорах, записанных вчера на магнитофон в главной гостиной, промелькнула фраза, что в течение сегодняшнего дня... Один из домов будет пустовать, поскольку его хозяин собирался в Кингстон. — А что, если он сболтнул это с пьяну? — предположил Фрэнк, развалившись на заднем сиденье. — Трезвенников я там как-то не заметил! — поддержал его, сидевший за рулем Робби. — Над ним из этого долго подшучивали? — ответил Келли. — Нет, он говорил серьезно. Ты же сам слышал пленку. Гараж с темно-лиловыми воротами. — Вот он! — крикнул Робби. Дом, на который он указывал, выглядел весьма недурно, если не считать того, что ворота гаража и в самом деле были темно-лиловыми. Несколько экстравагантный, с красной черепичной крышей и покрытыми белой штукатуркой стенами, он стоял на сваях вдоль склона холма, круто спускавшегося к морю. А если хозяин решил никуда не ехать? спросил Робби. Он говорил, что сегодня должен быть в Кингстоне, чтобы встретить семью. — ответил Кэлли, — а его приятель обещал заехать за ним к восьми и отвезти в аэропорт. Все было четко оговорено. — Если они только вчера не перепились, заметил Фрэнк, — может, они там до сих пор дрыхнут. — Сейчас узнаем. Робби затормозил на шоссе у въезда на территорию участка. Кэлли вышел из машины и, пройдя по выложенной плиткой узкой дорожке, остановился у входной двери. Позвонил, подождал. постучал в дверь, подождал еще, снова позвонил, снова постучал, крикнул «Эй!». Позвонил в третий раз и, наконец, пожав плечами, вернулся к своим компаньонам. «Никого! Заезжайте!» «Окей!» — кивнул Робби. Кэлли направился обратно к двери, а он включил указатель левого поворота, однако вместо этого яростно взревел мотор. «Черт!» Робби Выключил указатель поворота, дал задний ход и осторожно свернул на подъездную дорожку. «У этих англичан все никак как у людей!» «Ничего, ничего, у тебя отлично получается!» — подбодрил его Фрэнк. «Заткнись!» — прорычал Робби. Тем временем Кэлли извлек из сумки огромное кольцо с несколькими сотнями ключей и принялся подбирать подходящий, по очереди втыкая их в замок. Робби вновь хлопнул по кнопке указателя поворота, снял ногу с педали сцепления, и машина, дернувшись вперед, заглохла. — Черт! Пропади ты пропадом! — Ты представляешь серьезную опасность для окружающих! — сказал ему Фрэнк, открывая дверцу. — Дай мне сначала выйти, а уж потом! — Посмотрим, как у тебя получится! — огрызнулся Робби. — Ты еще с ней намучаешься! Кэлли продолжал возиться с ключами. «Пришло время для моего первого перевоплощения!» — объявил Робби, влезая из машины и расстегивая брюки. «Есть!» — воскликнул Келли. Дверь ворот гаража медленно поползла вверх, отчего дом сразу стал выглядеть в тысячу раз лучше. Внутри стоял «Мерседес Бенз 300» песочного цвета. Робби открыл заднюю дверцу картины, достал сиденье костюм и начал переодеваться. Натянув черные брюки, он повязал на воротничок белой рубашки черный галстук-бабочку, втиснулся в тесный черный пиджак и нахлобучил на голову черную шоферскую фуражку. «Ну, как я выгляжу?» «Даже не знаю, старина!» — отозвался Фрэнк. «Мне и самому может понадобиться машина!» Робби довольно кивнул и, подойдя к Элли, который подбирал ключ к замку зажигания Мерседеса, спросил. «Как у нас дела?» «Отлично!» — не поднимая головы, буркнул тот. «Эй, ребята!» — окликнул их Фрэнк, садясь за руль картины. «Я поехал! До скорого!» Робби, облокотившись на крышу Мерседеса, с интересом принялся наблюдать за ним. Фрэнк устроился поудобнее, вставил ключ в замок зажигания, завел мотор и... в тот же миг зажегся указатель левого поворота. Робби рассмеялся. Было слышно, как Фрэнк кроет английские машины, на чем свет стоит. Затем указатель поворота погас, и несколько секунд спустя картина задним ходом поползла по подъездной дорожке. Мотор Мерседеса мягко заурчал. «Есть!» — крикнул Келли. Заглушив мотор, он снял с кольца подходящий ключ, вылез из машины и вручил его Робби. У нас все готово! Сос! Сос! Сос! Сосредоточенно отбивала Джигер каблуком туфли по металлической крышке иллюминатора, а азбукой Морзе. Проклятье! — проворчала она. издавшись, плюхнулась на кровать. Ну и как ей теперь выбраться отсюда? Неужели вокруг никого? А как же люди на соседней яхте? Неужели ее никто не слышит? Люди на соседней яхте, будь они на борту, вполне могли бы услышать ее сигналы, но эти люди, майор Альфред Фор Клинтон и мисс Аделаида Рашби, в данный момент отсутствовали. Точно так же, как его братья-близнецы по всему побережью Ямайки, отель Маха-бэй состоял из нескольких выкрашенных в постельные тона коттеджей, беспорядочно разбросанных вокруг главного корпуса. Двухэтажного строения, вестибюль которого занимались стойкопарье, бар и сувенирная лавка. Кабинеты администрации, конференц-зал и кинозал находились на втором этаже. Сразу за ним, рядом с бассейном, работало кафе на открытом воздухе, откуда было рукой подать до утыканного хилыми пальмами пляжа. Фрэнк подошел к стойке. Привет! Я из Оркомитета фестиваля. Где тут у вас кинозал? Партия молодая девушка, на лице которой читалось глубокое безразличие ко всему на свете, медленно моргнула и лениво произнесла «Прошу прощения, сэр, где тут у вас показывают кино? Вы имеете в виду фильмы? Я имею в виду то место в отеле, где Сесси Симанон будет просматривать кинофильмы через...» Он взглянул на часы. «Сорок пять минут!» «Здесь, в отеле?» «Насколько я понимаю, вы не хозяйка этого отеля?» «Не так ли?» «Что?» «Я имею в виду, вы ведь работаете на кого-то еще, так?» Девушка медленно и с сомнением кивнула. «Очень хорошо. Могу я поговорить с ним или с ней?» «С кем?» «С вашим хозяином». «Вам нужен управляющий?» «Да прошу вас», — взмолился Фрэнк, — «ради всего святого». «Хорошо?» — неторопливо кивнула она и скрылась за дверью. Фрэнк остался ждать, барабаня пальцами по поверхности стойки. Вскоре Портье вернулась с другой молодой девушкой, окинувшей Фрэнка подозрительным взглядом. «Управляющего сейчас нет на месте. Я могу вам чем-нибудь помочь?» «Трудно сказать», — честно признался Фрэнк. «Я из оргкомитета кинофестиваля. Нельзя ли взглянуть на помещение, где для мисс Сесси Манун на стене будут показывать волшебные движущиеся картинки?» «Вы имеете в виду кинозал?» «Совершенно верно!» Обрадовался Фрэнк. «Кинозал! Именно его я имею в виду!» «Прямо за углом!» Холодно ответила девушка. «Вторая дверь слева, потом вверх по лестнице и направо по коридору. Четвертая дверь по правой стороне. Между прочим...» также холодно продолжала она. «У нас на Ямайке расистов на дух не переносят!» «Что вы говорите?» Протянул Фрэнк. «А я и не знал!» Постарайтесь это запомнить. Постараюсь, непременно. Кэлли указал на висевший на стене персидский ковер размером 9 на 12 футов. Думаю, этот вполне подойдет. Продавец-индус вежливо улыбнулся и потер мягкие ладошки. Замечательный выбор. И его можно доставить прямо сейчас, сию же минуту. Хорошо. иначе вам трудно будет найти мой дом, а так ваш грузовичок может ехать прямо за моей машиной. Превосходно!» Чековая книжка, которую Келли извлек из кармана, была настоящей, и он не сомневался, что ее владелец и в самом деле имеет на счету в Кингстонском банке всю указанную в ней сумму. Конечно, если бы тот сегодня утром проверил бардачок своей машины, откуда Фрэнк, позаимствовал ее на стоянке у дома сэра Альберта Фицроя прошлой ночью и сообщил об ее исчезновении в банк, а продавец позвонил бы туда до того, как Кэлли вышел из магазина, это могло бы поставить под угрозу благополучный исход операции. Однако, судя по количеству выпитого гостями на вчерашней вечеринке, кэлли чувствовал себя в безопасности в отношении первых двух «если». А подобострастное поведение продавца вселяла в него такую же уверенность в отношении третьего. Продавец взял чек, выписанный Кэлли, на 327 фунтов, 6 шиллингов и 5 пенсов, с наивной радостью деревенщины, получившего приз за победу в ярмарочных соревнованиях, побегу в мешках. «Я прикажу свернуть ковер и погрузить его в наш фургон. Я подожду в машине», — ответил Кэлли, — «мерседесу входа». «Конечно, конечно!» — закивал продавец, улыбаясь и кланяясь. «Я видел, как вы подъехали!» Келли был уверен, что так оно и было. Мерседес с шофером всегда привлекает внимание, а человек на заднем сиденье поневоле внушает доверие. Он вышел из магазина и неторопливо устроился на заднем сиденье Мерседеса. Робби, изображавший шофера, сидел, положив руки на руль и глядя прямо перед собой. «Мотор работал!» «Ты бы его выключил!» — посоветовал Кэлли. «А то у нас такой вид, будто мы в любой момент готовы драпануть без оглядки!» «Э, кондиционер! Если заглушить мотор, то и он вырубится. С ума сойдем от жары!» «Да, ты прав!» На дорожку между магазином и соседним домом выкатил микроавтобус Volkswagen. На обоих бортах белыми буквами было выведено «Ковры!» и обивочные материалы. Форд-стрит, монтегу -бэй. Кэлли кивнул сквозь заднее стекло Водитель Фольксвагена. Тот кивнул в ответ. Всего в микроавтобусе было два человека, оба здоровенные мускулистые негры. Робби отъехал от магазина, и вскоре они были на восточной окраине города. Картина стояла на месте, чуть подальше поворота на подъездную дорожку. Однако Фрэнка нигде поблизости не было видно. «Все идет по плану», — сказал Келли. Робби подогнал Мерседес вплотную к лиловым воротам гаража и остановился, А затем они с Келли вышли из машины с пистолетами, незаряженными, но об этом было известно только им, и решительной походкой зашагали к Фольксвагену, затормозившему за ними. и грузчик уже вылезли и стояли рядом с микроавтобусом. Кэлли и Робби направили на них пистолеты, и Кэлли сказал «Руки вверх!». Оба негра неподвижно застыли, ошеломленно уставившись на оружие. — Хэндахох! — скомандовал Робби. — И вообще, на каком языке вы говорите? — На английском! — после короткого замешательства отозвался водитель. — В чем дело, ребята? Что происходит? — Ограбление! — проинформировал его Робби. Это тоже английский. Надеюсь, все понятно. Те переглянулись. Что? Серьезно? Удивленно спросил водитель. В этот момент лиловая дверь гаража поднялась, и показался Фрэнк с лицом затянутым черным чулком и в черных очках, да еще в черных перчатках и в черном парике. Водитель и грузчик посмотрели на Фрэнка, и один из них что-то быстро сказал другому на местном диалекте. — Что он сказал? — спросил Кэлли у Робби. — Почем я знаю? — с легким раздражением ответил тот. — Я, если ты не забыл, родом из Бостона. — Э почему ты меня не спросишь? — поинтересовался Фрэнк. Водитель и грузчик, так и не поднимая рук, по-прежнему топтались у фургона. Кэлли потихоньку начал злиться. — Заснули, что ли? — ревкнул он. — Либо вы сейчас поднимете руки, либо мы вас проучим. Перестреляем, как собак. «Один ковер! Вас не устроит?» — спросил водитель. «С ума сойти!» — простонал Кэлли. «Слушайте, ребята!» — начал терпеливо объяснять Робби. «Вот что сейчас произойдет. Мы собираемся угнать ваш фургончик, а вы будете...» «Ну уж нет!» — тут же перебил его водитель. «Нам еще сегодня работать? Из-за вас! У нас будут неприятности с...» «С ума сойти!» — повторил Кэлли. — У вас не будет никаких неприятностей, — заверил водитель Робби. — Мы вас только свяжем и запрем в гараже, О днем сообщим, где вас найти. — Свяжете? — переспросил грузчик. — Что значит свяжете? — Свяжем, это значит свяжем, — объяснил Робби веревкой, — и заткнем рты кляпом, а потом уедем на вашем фургончике и займемся еще более гнусными делами, — добавил Фрэнк. — Парни! — Но вы же из Америки! На кой черт вам сдался наш фургончик? У американцев и так денег куры не клюют! Чего вы к нам-то пристали? — Точно! — поддержал грузчик-водитель. — Этот грузовичок! Все, что у нас есть! А у вас, ребята, есть и Empire State Building, и авиакомпания Pan American, и... — И Нью-Йоркская центральная железная дорога! — подхватил грузчик. — И Уолл-стрит! Кэлли взъярился окончательно. — Вы! «Двое! Быстро подняли руки!» — завопил он. «Меня от вас сейчас тошнит. Или вы сию же минуту поднимете руки? Или связывать вас уже не понадобится?» «Это хорошо!» — обрадовался грузчик. «Терпеть не могу, когда меня связывают!» «Вместо этого тебя пристрелят!» — пообещал Кэлли. «Это что, шутка?» — неуверенно улыбнулся водитель. «Вы же не собираетесь!» Кэлли побледнел, и его рука с пистолетом. Задрожала. «Минутку!» — пробормотал водитель, начиная беспокоиться. «Лучше сразу лапки кверху, братцы! Коли малыш, Парсонс, достал свою пушку! Его уже никто не остановит!» — ухмыльнулся Фрэнк. «Молодец!» — тяжело дыша похвалил его Келли. «А ну марш в гараж!» «Ребята, вы можете влипнуть в серьезную историю!» — предупредил водитель. «Он еще пререкается!» — возмутился Келли. «Шагай давай!» Водитель пожал плечами. «Как хотите, только потом не говорите, что вас не предупреждали!» И он вместе со своим напарником неторопливо зашагал к гаражу.